Плеча делятся на две группы – переднюю мышцы-сгибатели и заднюю мышцы-разгибатели. Передняя группа – двуглавая мышца плеча – мускулес брахи. Начинается длинной головкой от надсуставной бугристости лопатки и короткой головкой от клювовидного отростка этой кости. Обе головки сходятся в одно брюшко, которое с помощью сухожилия прикрепляется к бугристости лучевой кости. Функция мышцы может производить движение в обоих суставах, через которые она перебрасывается, в плечевом и локтевом. Обычно она вызывает сгибание в локтевом суставе, но если этот сустав фиксирован сокращением мышц разгибателей, то может сгибать плечо. Клювовидно-плечевая мышца. (musculus Корахобриалис. Начинается от клювовидного отростка лопатки, прикрепляется к середине плечевой кости с медиальной стороны, напротив прикрепления дельтовидной мышцы. Функция сгибает плечо и приводит его. Плечевая мышца. мускулюс. Брахиалис. Начинается от середины плечевой кости, от медиальной и латеральной межмышечных перегородок, прикрепляется к бугристости локтевой кости. Функция – сгибания предплечья. Задняя группа. Трехглавая мышца. Мускулюс трикепс брахии. Начинается тремя головками. Длинный – от подсуставной бугристости лопатки, латеральной от задней поверхности плечевой кости, максимальные бороздки лучевого нерва, и медиальный – от задней поверхности плечевой кости, дистальные бороздки лучевого нерва и от обеих межмышечных перегородок. Все три головки сходятся в общее брюшко, которая прикрепляется к локтевому отростку локтевой кости. Функция – разгибание предплечья. Локтевая мышца – мускулес анконеус – берет начало от латерального надмыщелка плечевой кости и прикрепляется к задней поверхности локтевой кости в ее верхней четверти. Функция – разгибание предплечья.